Глава четырнадцатая. Сделка. Она шагнула в темноту и поняла, что её руку не сжимает ничья рука. Даниэля рядом не было. Разочарование горчило во рту полынью, болезненно отдавалось в груди. План не удался. «Ну, как успехи?» Не без оттенка и хитства поинтересовался уже до боли знакомый голос. Господин смерти выступил вперёд, но всё же продолжал оставаться во тьме, которая, очевидно, являлась частью его самого. Анна хотела ответить что-то язвительное, но в этот момент послышался шорох, и из-за колонны появился Даниэль. На его голове был точно такой же магический колпак, который украшал пластиковую фигурку. «Я так себе представлял это место», проговорил парень, оглядываясь. «Хотя, пожалуй, всё сейчас слишком просто. Надо придумать что-нибудь более зловещее. Может, осколки черепов под ногами, хрустящие при каждом шаге». «И получится не дворец владыки а помойка». Мрачно изрек господин Смерти. «Если тебе это не по вкусу, устраивай такое в собственном доме». «А тебя вообще не спрашивают?» Даниэль усмехнулся. «Где это видано, чтобы персонаж спорил со своим создателем?» «Кстати, я тут слышал, что ты не хочешь продолжать историю». «А я слышал, что не все создатели действительно понимают, что делать с созданным ими миром и героями». Парировал господин Смерти. Теперь они стояли друг напротив друга. «Хорошая ситуация» подумала Анна. «Кто бы из них не проиграл, хорошо. Хотя, как ни странно, хозяин здешних покоев всё же вызывает у меня меньше злости. Он в любом случае гораздо безобидней». «Ну ладно». Даниэль достал из кармана ручку и блокнот в красивом, тёмно-коричневом кожаном переплёте с завязками. А Анна вдруг заметила, что спиннер, который парень по привычке крутил в пальцах, превратился в синюю змейку и скользнул вверх по его запястью. «Я не хотел этого». Но что поделать? Приходится. Его лицо неприятно исказилось, а змейка на запястье сверкнула. Господин смерти, возмущенный вторжением в его исконные владения, шагнул вперед. Но силы стремительно его покидали. Впервые великий охотник почувствовал себя дичью. Воздух вокруг него сгустился и стал тягучим, как мед. Владыка едва мог двигаться. Проговаривал вслух парень, одновременно строча ручкой в блокноте. Господин Смерти шагнул ему навстречу, но остановился. Контуры его могучей фигуры дрогнули и стали нечеткими. Анна едва могла дышать. Выходит, их расчет не оправдался, и Даниэль по-прежнему прекрасно управлял ситуацией, перекраивая сказочный мир на собственный вкус. «Ты...» — с трудом проговорил Владыка Смерти. Парень усмехнулся. Господин Смерти, одно имя которого повергало в страх всякого от мало до велика, рухнул на колени. Огласил он следующее записываемое предложение. Хозяин подземных покоев пошатнулся и действительно упал на колени. Тяжело, словно могучий дуб, вырванный с корнями во время бури. Что же делать? Может, стукнуть Даниэля по голове, пока не поздно, и отобрать у него этот чертов блокнот? Но чем? Ничего под рукой нет. Хотя она же давно лелеяла кое-какую мечту. Видимо, пришло время для ее исполнения. Осторожно, чтобы не встревожить противника раньше времени, Анна подошла поближе. Даниэль, к счастью, находился во власти вдохновения и бодро строчил в блокноте описание очередной муки, терзающей несчастного повелителя. «Дэн!» — позвала девушка. Он поднял на неё взгляд. «Кажется, у меня остался перед тобой один должок. Не возражаешь, если я верну его прямо сейчас?» И, не дожидаясь его ответа, она с разворота ударила его ногой в лоб прямо в точку между бровей, совершенно так, как мечтала. Даниэль упал, как подкошенный. «А вот это я называю сильным финалом», — заметила Анна, подбирая блокнот. Змейка на запястье Даниэля казалась живой. Словно завороженная, девушка протянула руку и почувствовала, как гибкая чешуйчатая тельца проскользнула между ее пальцами. Змея свернулась уже на ее руке и Анна ощутила неожиданный прилив сил, словно не было мучительного пребывания в подземном мире. Она на секунду закрыла глаза, и ей показалось, что всё пространство вокруг пронизано полупрозрачными буквами, складывающимися в слова. Они двигались, медленно плыли вокруг неё, закручивались в причудливые спирали. Так вот он, секрет спиннера Даниэля. Каким-то образом эта игрушка и в самом деле связана со сказочным миром. А что, если именно она, нечто вроде рычага управления? Девушка открыла глаза и посмотрела на лежащего парня. Даниэль не шевелился. «Он мёртв?» – спросила Анна господина смерти, который теперь стоял за её плечами, словно всё шло ровно по заданному сценарию. «Здесь не умирают? Хотя обычно очень хотят этого. Я уже говорил», – ответил хозяин подземных покоев. «Пожалуй, я пока что позабочусь о нашем дорогом госте Ах да, о гостях!» Он поманил Анну пальцем. «Кажется, к тебе пришли!» Тут же мрак раздвинулся, словно занавес на сцене, и девушка увидела охотника. В груди засоднило. Он все-таки пришел. Пришел, хотя это было и опасно, и глупо. «Я бы и сама вполне справилась», — сказала она громко. «И тебе спасибо. Тоже очень рад тебя видеть», — ответил охотник. Он плеснул себе в бокал вина, отщепнул от грозди виноградину и кинул в рот. «Как ты это ешь?» Анну передернула когда она вспомнила отвратительный вкус пепла. — С удовольствием, — заметил охотник, отпивая вино. — Знаешь ли, прогулки по местным лесам нагоняют просто зверский аппетит. А ты, смотрю, хорошо проводишь время. — Конечно. Анна сама не понимала, зачем дерзит, но уже не могла остановиться. — Видишь, танцую. Она сделала несколько па, стукнув по полу каблучками железных башмаков. — Незабываемое зрелище. Охотник покачал головой. — Ну что, принцесса? «Остаёшься на бал или пойдёшь всё же со мной?» Ноги обожгло, словно напоминая, что условие не выполнено, а башмаки всё ещё целёхоньки. «Ах ты гад!» – подумала Анна о господине смерти. ну какой же хитрец! И по обмену получил! Да ещё кого! И вроде меня даже спасать пришли, а он не отпускает!» «А вот это зависит не от меня!» – прозвучал в голове голос. «Даже я не могу нарушить заданные условия. Ты же знаешь, нужно, чтобы башмаки стоптались!» «Зачем же ты тогда согласился на обмен?» — воскликнула девушка. Ответ был очевиден. Господин смерти ее обманул. Уж очень соблазнительным оказалось получить собственного создателя. Да к тому же ничего при этом не теряю. Охотник медленно встал из-за стола. «Ты это о чем?» — спросил он осторожно. «Я не тебе», — с раздражением ответила Анна. «Как же глупо она попалась в ловушку. Ей даже в голову не пришло, что она может остаться ни с чем». Но должен быть. Должен быть какой-то выход. На руки шевельнулась синяя змейка. На что способна эта вещь, принадлежащая когда-то создателю этой сказки? Может, в неё невольно перешла часть силы Демиурга? «Я хочу, чтобы эти дебильные башмаки, наконец, протёрлись!» Приказала Анна, указав рукой, на которой был надет своеобразный браслет, на свои ноги. Пару секунд ничего не происходило. А затем её подхватил ветер. Девушка даже не успела вскрикнуть, как её закружила с невероятной силой и скоростью. Это было ни с чем не сравнимое ощущение. Куда там самым страшным аттракционом? Прекратилось всё так же неожиданно, как и началось. Анна упала на колени и с трудом перевела дух. Перед глазами всё ещё кружилось. и «Что это было?» Охотник наклонился над ней и пощупал пульс. «Ты вообще жива?» «Не знаю», — искренне отозвалась девушка. Он не стал её тормошить просто подставил своё плечо, давая отдохнуть. И Анна опёрлась на него с благодарностью. Наконец, мир перед глазами стал потихоньку приходить в норму. Девушка перевела взгляд на ноги. Бышмаки всё ещё были на месте. Ей захотелось горько разрыдаться. Как же надоело быть сильной, спасать королевство, разбираться с демиургами, развлекать владыку подземного мира. Надоело и всё. Она хочет побыть слабой, почувствовать чью-то поддержку и заботу спинер в виде синей змейки вернулся на запястье и застыл. «На твоих башмаках дыра. Это же надо было так танцевать, чтобы протёрлись железные башмаки. Да ты, я посмотрю, просто монстр!» — насмешливо проговорил охотник. Анна оглядела башмаки, затем для верности ещё ощупала их и убедилась. Подошва и вправду протёрлась насквозь. «Свобода!» Девушка без труда сбросила с ног свои кандалы. «Свобода! Она справилась!» Охотник подал ей руку, помогая подняться. У него была сильная, какая-то надёжная рука, а запах леса и дыма показался родным. Я сейчас оказалась бы рада любому, кто пришёл бы вытащить меня отсюда. Я, конечно, и сама совсем справилась, но можно не акцентировать на этом внимание. В конце концов, нечасто кто-то спускается за мной в подземный мир. Ради меня вообще нечасто кто-нибудь что-то делал, если не считать, разумеется, папу и бабушек с дедушками, уточнила она. «Условие выполнено. Примите и распишитесь!» Анна поставила стоптанные башмаки на стол. Господин смерти не ответил. «Да и что тут ответишь?» Вместо этого одна из стен посветлела, стала прозрачной, а после и вовсе исчезла, открывая вход в ужасный изуродованный лес. «Вот еще новости!» «Ах да!» Господин смерти говорил, что не станет препятствовать ее уходу, но вовсе не обещал доставить до дверей с комфортом. «Как же грязно, он все-таки играет!» Девушка бессильно огляделась. Никакого просвета. Куда идти, непонятно. Тут, пожалуй, можно блуждать сколько угодно долго и никогда не выбраться. «Будешь любоваться пейзажем или пойдем?» спросил охотник. «Пойдем». На этот раз Анна не медлила. «Не отставай». Для верности он взял ее за руку и повел через чащу уродливых кривых деревьев. Его рука была теплой, а в движениях чувствовалось столько уверенности, что девушка перевела дыхание и расслабилась. Наконец, кто-то другой взял на себя ответственность. И всё, что от неё требуется, — это сохранять спокойствие и идти рядом с ним. Они шли довольно долго, и никто не осмелился попасться на пути. Хотя несколько раз охотник останавливался и клал руку на рукоять ножа. Но вот между деревьями замаячил просвет, увеличивающийся по мере приближения. Граница между миром мёртвых и миром живых казалась сияющим зеркалом. «Мы пришли!» — воскликнула Анна и едва не бросилась на шею своему проводнику. Но, боясь насмешки, вовремя удержалась. Немедля девушка шагнула сквозь свет и оглянулась на охотника, замершего на границе. «Ну что же ты? Пойдём!» — позвала она. «Не могу». Он смотрел не на неё, а себе под ноги. «Почему?» «Ничего не понимаю». Анна схватила его за руку и потянула изо всех сил. «Но у неё не получилось» словно что- то невидимое мешало охотнику шагнуть через световую преграду кажется я умер говорят такое со всеми бывает он пожал плечами а девушки вдруг вспомнились выставленные на столе господина смерти угощения. гей самой они показались прахом но охотник ел их с удовольствием очевидно это значило пищу мертвых могут есть только мертвые прозвучал в ее голове холодный голос подземного владыки «Ну так нечестно! Ты опять меня обманул!» «Мы так не договаривались!» — возмутилась Анна. «Мы о нём вообще не договаривались!» — равнодушно ответил владыка. «Тебе же абсолютно безразличен этот человек. У тебя есть принц. А этот? Знаешь, он действительно отличный охотник. Как раз для моей свиты. А ты получила свободу. Вот и пользуйся ей!» Что-то ненавязчиво, но сильно толкнуло девушку в спину выбрасывая её из мира мёртвых. «Ну, посмотрим ещё, кто кого!» прошептала Анна. Она сжала зубы и направила руку с синей змейкой на смутно виднеющуюся тень охотника. «Я хочу вытащить его оттуда!» крикнула она. Но ничего не произошло. «Разрушь эту преграду! Помоги ему выйти! Помоги мне войти и вытащить его!» Ни один из вариантов не сработал. Змейка лишь слабо, словно признаваясь в собственном бессилии, шевельнулась у неё на запястье. Кажется, они попали в тупик. «Ладно, я что-нибудь придумаю и вернусь!» — крикнула девушка, надеясь, что охотник её услышит, и, повернувшись к световой границе спиной, двинулась вперёд. Она исчезла в сиянии, и, глядя ей вслед, охотник невесело усмехнулся. Вот и закончилась его сказка, и в ней ему отводилась эпизодическая роль. Но даже хорошо, что он не увидит того, как девчонка будет крутиться вокруг откровенно глуповатого принца, надеясь завоевать его любовь. Не похоже, что принц вообще способен на это чувство. Нужно просто выкинуть их из головы. Теперь это, к счастью, совсем не его проблема. Жаль было только Агата. Но без сомнений, госпожа жизни позаботится о коне. Охотник сел на поваленное дерево и прикрыл глаза. Теперь ему не нужно опасаться чудовищ. Смешно бояться чудовищ тому, кто и сам уже почти чудовище». «Ты готов?» — спросил господин смерти. Приоткрыв глаза, охотник увидел, что тот стоит рядом и выглядит довольным, словно полакомившийся жирной сметаной кот. «Я готов», — ответил он великому охотнику. «Мне не о чем жалеть и нечего тереть».